Глава сороковая. Дамир. «Бегу со всех лап прочь от девушки, потому что не хочу, чтобы она видела мое перевоплощение. Быстро делать этого я пока не умею, а корчиться от боли на глазах у любимой очень не хочется. Не знаю, что именно вызвало оборот. Возможно, мой зверь понял, что на данный момент он лишний и вполне может насладиться моментом, так сказать, стоя за кулисами». На удивление, принимать человеческий облик намного быстрее и проще, нежели звериный, но все равно трачу на это достаточно много времени. Со стоном валюсь на землю, но тут же подскакиваю на ноги, чтобы уже на своих двоих вернуться к Армине и, наконец, ответить ей, сказать, что для меня нет никого желания и дороже, чем она. И плевать я хотел на ее ведьмовские корни. Научусь контролировать зверя и вернусь в Орден. Поставлю старейшины и Альфу перед фактом и пусть только попробуют мне возразить. Армина моя истинная, и никто не смеет мешать воссоединению Волка с его парой. Армина, маленькая моя, где же ты? Весело окликаю девушку и спешу к багажнику, чтобы достать из сумки одежду. Она совсем скоро станет мне ненужной, но думаю, что начать разговор надо хотя бы в штанах. Широкая улыбка распахивает дверцу, будучи уверенной, что девушка в машине, но с ужасом понимаю, что ее там нет. Ее нигде нет. Армина! Рычу изо всех сил, но уже соображаю, в чем дело, ощущая запах мне подобных, а также бензина и выхлопных газов от совсем недавно проехавшего тут автомобиля. Влади! Рявкую тут же набирая номер сестры. «Прости, мир!» – слышится в трубке голос рыдающей оборотки, и я ощущаю слабость в ногах. «Что ты сделала?» – спрашиваю сипло, облокотившись о капот машины в металл, который сейчас готов вцепиться зубами. Мама подслушала наш разговор и пригрозила мне изгнанием. Я... Прости меня. Что произошло? Я рассказала про вашу возможную истинность. Отец взбесился и ударил меня, а мама... Она направила по вашему следу всех, кого только было возможно. Ясно. Дамир! мир!» — вскрикивает сестра, когда я собираюсь бросить звонок. «Меня направляют в западную стаю кочевников. Отец отдает меня сыну-вожака ради поддержания перемирия». Воет волком, и я поджимаю от злости губы. «Успокойся. Орден скоро будет новый Альфа, который поменяет эти средневековые порядки». «Поединок через три недели, а я окажусь в лапах Григона через трое суток максимум. Он мерзкий, противный и невыносимо жестокий. Я не стану ждать. Сбегу». «Не смей. Сиди смирно и жди моего возвращения. Поняла меня? Поняла?» Рявку, и девушка на том конце провода резко прекращает истерику. «Поняла». Сбрасываю звонок, прыгаю в автомобиль и жму педаль газа на полную, чтобы попытаться избежать ужасных событий, после которых я спущу своего зверя на волю. И пусть один в поле не воин и, скорее всего, меня прикончит, но мне плевать. Жить без Армины все равно не смогу.